Глава пятая. Эпигр. Это пергорой, сказал Кристофер Ромин. Пергорой в честь того, кто что-то сделал, и мы все знаем, кто этот кто-то. И это его пергорой в честь того, что он сделал, и у меня есть для него подарок. Вот он. Алан Ньюм. Следующую неделю Ольга прожила в полнейшем смятении. Она честно пыталась утрясти и упорядочить свою жизнь согласно заявленному образцу, то есть не встречаться и не общаться с Диего, наладить подобающий семейный быт с Артуром, а главное побольше думать о работе и поменьше об этом чёртовом треугольнике. Ни одно, ни другое, ни третье не удавалось. Диего исправно посещал все репетиции и неизменно здоровался, и о чём-нибудь заговаривал. Хотя вёл он себя сдержанно и нейтрально, Ольга всякие раз терялась, мущалась и злилась непонятно на что. Артур ещё пару раз безуспешно попытался что-то написать. У него ни черта не получилось, и за этого бедняга мучился и психовал. С каждым днём всё глубже и глубже погружаясь в беспросветную депрессию, сопутствующую творческому кризису. Мысли о работе бы изливысь с её жили где-то в самом дальнем уголке, беспощадно затоптанной другими, более личными и более волнующими. Сказать, что Ольга не знала, что делать, было бы неверно и легкомысленно. На самом деле, она не знала, что и думать. Её мнение о происходящем менялось по пять раз на день, мечась от обиды и раздражения до сожаления и чувства вины. В честь и Диего следовало отметить, что он переносил неприятности более достоинно, чем его счастливый соперник. Вместо того, чтобы затасковать и впасть в уныние, он, напротив, ожил и наполнился энергией. Стал деятельным, общительным, постоянно был чем-то занят, куда-то спешил, даже в глазах появилась некая лихорадочная сумасшедшенка. Наблюдая из постижка за преображенным кантором, Ольга стала замечать, что он частенько задумывается о чем-то нездешнем, Вдохновенно пялись в пространство, отсутствующим взором блаженного. В такие минуты Диего подозрительно походил на влюбленного, но Ольга точно знала, что никакой любовью тут и не пахнет. После зимний путевый мистер Олейц сменил еще две пары хороших рук, но, как и в предыдущих случаях, ничего серьезного из его похождения не вышло. Разве что смеху на весь театр и обсуждение на неделю, когда Кантора застукали с уборщицей в одной из пустующих, еще не отремонтированных гримерных. Такое легкомыслие и непостоянство должно было послужить поводом для огорчения, но Ольга каждый раз ловила себя на недостойном и низком удовлетворении. Она сердилась на себя за мелкое собственничество, поминала пресловутую собаку на сене, Но почему-то на сердце делалось спокойнее, когда Диего в очередной раз становился свободен. Со стороны он производил впечатление увлечённого и довольного жизнью человека. Возможно, Ольга тоже поверила бы в это, если бы знала, как глубоко он умеет прятать боль. Если бы он не начал опять курить, если бы не пропадал по нечётным числам, Артур напротив страдал так откровенно, что заметить это мог бы и слепой, под ним только вздохом. Промочившейся неделю попытками сложить новую песню, он окончательно убедился в творческом бессилии и задумался наконец о покупке репертуара. Каждая из упомянутых попыток сопровождалась сеансами устного самобичевания и жалобами на несправедливость мироустройства. Помимо творческого кризиса упоминалось, как ему стыдно сидеть на шее у любимой женщины, а временами речь заходила и о том, как он боится за свою жизнь. Почему-то маэстро Артура так и не успокоило известие об окончательном разрыве Ольги с бывшим возлюбленным. Он с какой-то радостью вбил себе в голову, будто Диего втайне мечтает его убить и только и ждёт для этого подходящего повода. Временами его стенания раздражали, и Ольга довольно резко эти глупости пресекала. Но и два у неё возникало мысль о том, чтобы расстаться с несчастным нытиком, как мешивалась недремлющая совесть. И опять Ольга сердилась на себя за мелочные гадненькие мыслишки. Представлялось ей, как низко и недостойно было бы выгнать на улицу любимого мужчину в трудный момент, когда ему больше всего нужна её поддержка. Долгие утешения переходили в нежные объятия и заверения в обоюдной любви. Заканчивалось всё это либо постелью, либо маленьким концертом для одного зрителя. Артур доставал гитару и пел свои старые песни, а Ольга слушала и в который раз убеждалась, что талант не отнимешь. И если он есть, то рано или поздно всё обязательно получится. Единственное, что хоть немного облегчало её разорванное на пополам существование, за прошедшие 2 недели Диего и Артура ни разу не встретились и даже не упоминали друг о друге. Вега сам не желал заводить разговора с сопернике, а Артура Ольге удалось таки приструнить заявлением, что она не желает больше слышать об этом обманщике, и кто-то первым его помянет, тот мой посуду. Правда, у метода имелся свой недостаток: при обоюдном соблюдении правила мыть посуду приходилось самой Ольге. Однако это все же казалось ей невысокой ценой за относительное спокойствие. Ольга уже начала надеяться, что они скоро успокоятся и забудут друг о друге, но не тут-то было. Даже в таком большом городе, как Дайан Рис, трудно ни разу не встретиться, имея общих знакомых, особенно когда эти общие знакомые крайне редко думают головой, прежде чем что-то сделать. Если возлюбленного надо покормить обедом, а дома продукты кончились, вполне естественно встретиться и зайти в ближайшее предприятие общепита. Но что стоило маистрине Ольге сообразить вовремя, что не следует назначать встречу в ближайшей забегаловке, куда ходит обедать весь театр? Вот и получилось, что вместе с ней увязались ещё с полдюжины актёров: любимый наставник, подружка Зинь, костюмерша и молоденький ученик мага, который подрабатывал на полставки специалистом по спецэффектам. А в числе упомянутой полдюжины, разумеется, присутствовали майстер Диего и майстер Торьен, счастливый исполнитель той самой главной роли, которая так и не досталась бедному Артуру. Вся эта компания оказалась за одним столом, и неудивительно, что Артурa чувствовала себя как партизан в тылу врага.